«Угадай, кто?» И он рассмеялся, по-людоядски рассмеялся. «Вот еще буду я угадывать!» Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Ну, а тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся. Передо мной был все тот же некто, Без ног, без хвоста и без головы. — Ты зачем меня бьешь? — спросил я его. — А ты угадай, зачем? — ответил тот все с тем же людоедским смехом. <смех> — Ха-ха-ха-ха! На этот раз я все-таки решил угадать. А то если от него отвернешься, он чего доброго треснет тебе по спине обеими ногами. уставил глаза и задумался. Он ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачком у самых моих ноздрей, как будто он мне дураку сопли вытирал. Первым заговорил всё-таки он. Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветают и так далее? Где Да. где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее. Где твоя паскуда валяется в жасмине и весоне, и птички порхают над ней, и лапзают ее, куда им вздумается? Да, куда им вздумается. И он опять рассмеялся и ударил меня в поддых. Хе-хе-хе-хе-хе! Так слушай же! Перед тобой сфинкс, и он в этот город тебя не пустит. Почему же ты не пустит? Почему же ты ты не пустишь? Там в петушках чува маровая язва. Там кто-то вышел замуж за собственную дочь, и ты Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе, «Не пущу!» «Значит, не пущу!» «Вернее, пущу при одном условии!» «Ты разгадаешь мне пять моих загадок!» «Для чего ему, подлюки, загадки?» Подумал я про себя, а вслух сказал. «Ну так не томи, давай свои загадки! Убери свой кулачищев! Поддых не бей! Давай загадки!» «Да чего ему разъебаю загадки!» — подумал я еще раз. Но он уже начал первым. Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня по большой. Когда же с ним случился запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу по большой. Да что ты? Сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой? Если учесть, что у него 312 дней в году был запой. При себе я подумал. На кого это намекает, скотина? В туалет никогда не ходит, пьёт не просыпаясь. На кого намекает Годино? Я видел, что и сказал. Это плохая загадка, Сфинкс. Это загадка спрося о чем по текстам. Я не буду разгадывать эту плохую загадку. Ах, не будешь. На-на. No, что no. ли ты ещё у меня запоёшь? Слушай вторую. Когда корабли седьмого американского флота При швартовались к станции Петушки. Партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была бландинкой. Под бытием кораблей седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована. А каждая 7 износилована оказалась комсомолкой. А каждая 5 износилована комсомолка оказалась блондинкой. Каждая 9 износилована блондинка оказалась комсомолкой. И если всех девиц в петушках. И если всех девиц в петушках износиловали Определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток На кого? На кого он теперь намекает, собака? Почему эти брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит? Я не буду решать эту загадку, сфинкс Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью. Ха-ха-ха. Давай третью. Как известно, в петушках нет пунктов А. Пунктов С тем более нет. Есть один только пункт Б. Так вот, Папанин... Желай спасти Водопьянова выжил из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, выжил из пункта Б2 в пункт Б1. Известно, почему оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12 водопьяновских плевков. а от пункта Б2 на расстоянии 16 плевков Папанина. И если учесть, что Папанин плевал на 3 метра 72 сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова? Боже мой, он же с ума своротил этот паршевый сфинкс. Чего это он несет? Почему в петушках нет ни А, ни Ц, один только Б? На кого он, сука, намекает? Хе-хе-хе-хе! <связать> Скричал, потирая руки, сфинкс. И эту решить не будешь, решать не будешь, и эту не будешь. Ха, заела! Длинный мозгляд. Заела! Так вот тебе. На тебя четвертую. Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блеводине и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было два пирожных по тридцать пять копеек, две порции беф-строганова по семьдесят восемь копеек каждая, Две порции в имени по 39 копеек и два графина с хересом по 800 г каждый. Все тарелки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так. Один графин не разбился, но из него всё до капельки вытекло. Другой графин разбился вдребезги. Но из него не вытекло ни капли. И если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше стоимости порции вымени, а цену хереса знает каждый ребёнок, узнай, какой счёт был предъявлен лорду Чемберлену премьеру Британской империи в ресторане Курского вокзала. То есть Курского вокзала. Так, то есть Курского вокзала. Так он же поскользнулся-то где? Он же в петушках поскользнулся. Лорд Чемберлян поскользнулся-то ведь В петушинском ресторане. А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет? Боже ты мой! Вот который бродстики сфинксы. Без ног, без головы, без хвоста. Да в добавок ещё несёт такую охинею. И с такой бандитской рожей. Ты да что, намекаешь, Волочь? Это не загадка Сфинкс, это издевательство. Нет, это не издевательство, Вень. Это загадка. «И если она тебе не нравится, тогда...» «Ну, давай тогда последнюю. Ну, давай!» «Давай последнюю. Только слушай внимательно!» «Вот идет Минин. Навстречу ему Пожарской.» «Да и какой-то странный сегодня, Минин!» — говорит Пожарской. «Как будто много выпил сегодня».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 А ты? Ай, ировно столько же. Менин. Ты куда ж ты теперь идёшь по жарской? Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Менин? Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь князь со всеми идёшь не в ту сторону. Нет. Это ты идёшь не туда, Менин. Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин туда, куда шел Пожарский, и оба попали на Курский вокзал. Так, а теперь ты мне скажи, если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем, куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел, скажи? «Петушки?» — сказал я с надеждой. «Ха-ха-ха! Как бы не так! Ха-ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал. Вот куда!» И сфинкс рассмеялся и встал на обе ноги. «А Минин? Минин, куда бы пришел, если бы шел своей дорогой и не слушал советов Пожарского?» Куда бы Минин пришел? Может быть, в петушки? Я уже мало на что надеялся, я чуть не плакал. В петушки, да? А на Курский вокзал не хочешь? Ха -ха -ха! И сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. Минин придет на Курский вокзал. Так кто же из них попадет в петушки? Хе-хе-хе-хе! <свят> а в петушки, хе-хе, <свят> вообще никто не попадет. Что это был за смех у этого подлеца? Я ни разу в жизни не слыхал такого живодерского смеха. На да добро бы он только смеялся, а то ведь он...